Часть пятая. Воскресение. Представление о личностном или социальном преобразовании позволяет нам, а то и побуждает нас, заново определить значение слова «воскресение», безотносительно к его теологическому содержанию в христианстве. В своем новом значении, для которого христианский смысл был бы одним из возможных символических выражений, «воскресение» — это не творение другой реальности после реальности этой жизни, а преобразование этой реальности в направлении ее большей жизненности. И человек, и общество воскресают каждый миг в акте надежды и веры здесь и сейчас. Каждый акт любви, осознания, сострадания есть воскресение. Каждый акт ленности, алчности, эгоизма есть смерть. Каждое мгновение существования ставит нас перед выбором — воскресение или смерть. И каждое мгновение — Мы даем ответ. Ответ заключается не в том, что мы говорим или думаем, а в том, что мы есть, как мы действуем, куда идем.